Глава 61 Принцесса Софи Софи слушала, как постукивая костылями, удаляется по коридору сэр Тибинг и вдруг ощутила себя опустошенной. Она обернулась молчаща глазами Лэнгдона. Тот, словно прочитав ее мысли, покачал головой. Нет, Софи, прошептал он. Та же мысль пришла мне в голову, когда я понял, что ваш дед был членом приората. Когда вы сказали, что он собирался открыть вам секрет о семье. Но это невозможно. Лэнгдон на секунду умолк. Саньер. Эта фамилия не имеет отношения к мировинкам. Софи не знала, как ей реагировать, огорчаться или радоваться. Чуть раньше Лэнгдон как бы между делом задал ей странный вопрос — от девичьей фамилии матери. Фамилия матери Софи до брака была Шовель. Теперь она поняла смысл вопроса. — Ну, а Шовель? — осторожно спросила Софи. И снова он отрицательно покачал головой. — Простите, следовало бы объяснить вам раньше. Осталось лишь две линии прямых потомков Меровингов и фамилии этих семей. Плантар и Сен-Клер. Обе эти семьи живут где-то, очевидно, под защитой Приората. Софи мысленно повторила эти фамилии, чтобы запомнить, затем покачала головой. Ни один из членов ее семьи не носил фамилии Плантар или Сен-Клер. И тут вдруг на нее навалилась тоска и странное оцепенение. Она понимала, что ни на шаг не продвинулась к пониманию того... Какую тайну собирался поведать ей дед? Лучше бы он вообще не упоминал о ее семье. Он задел старые раны, оказалось, что они так и не зажили. Они мертвы, Софи. Они никогда уже не вернутся. Она вспомнила маму, вспомнила, как та пела ей колыбельные перед сном. Вспомнила, как отец, посадив ее на плечи, весело скачет по комнате, а бабушка и младший брат улыбаются, смотрят на них яркими зелеными глазами. И все это у нее украдено. Остался один лишь дед. А теперь, когда и он ушел, я совсем одна. София вернулась к тайной вечере и принялась разглядывать Марию Магдалину, женщину с длинными рыжими волосами и добрыми грустными глазами. Было в глазах этой женщины нечто, заставлявшее Софи вспомнить о потере близких и любимых. «Роберт!» — тихо окликнула она. Лендон подошел поближе. Лью только что говорил, что история Грааля, она лежит на поверхности, Сегодня я впервые об этом услышала. Лэнгдон хотел было утешающим жестом положить ей руку на плечо, но воздержался. Вы слышали эту историю и прежде, Софи. Каждый слышал. Просто не совсем понимали, о чем идет речь. Я и сейчас не понимаю. История Грааля как бы везде и в то же время являет собой тайну. Когда церковь, Причислив Марию Магдалину к отверженным, хотела запретить все разговоры о ней, ее история стала передаваться по скрытым каналам, в основном в форме метафор и символов. Да, конечно, это я понимаю, через искусство. Лэнгдон указал на тайную вечерю. Вот превосходный пример. Да и многие современные произведения изобразительного искусства, литература, музыка говорят о том же об истории Марии Магдалины и Христа. И Лендон рассказал ей о работах да Винчи, Боттичелли, Пуссена, Бернини, Моцарта и Виктора Гюго, где в завуалированной форме делалась попытка восстановить запрещенный церковниками образ священного женского начала. Сказки и легенды о «Зеленом рыцаре» Короле Артуре, даже о спящей красавице были аллегориями Грааля. Собор парижской богоматери Виктора Гюго, волшебная флейта Моцарта изобилуют масонскими символами и аллюзиями с историей Грааля. «Стоит только раскрыть глаза», — продолжил Лэндон, «стоит только понять, что на самом деле есть Грааль, и вы увидите его повсюду» в живописи, музыке, литературе, даже в мультфильмах, развлекательных парках и самых популярных художественных фильмах. Лэнгдон отвернул манжет рубашки и продемонстрировал ей часы с Микки Маусом, а потом рассказал о том, как всю жизнь Уолт Дисней работал над тем, чтобы передать историю Грааля будущим поколениям. За это друзья даже прозвали его «современным Леонардо да Винчи». Ведь оба эти человека опережали свое время, были чрезвычайно одаренными художниками, членами тайных обществ и, что самое главное, заядлыми шутниками. Подобно Леонардо, Уолл Дисней просто обожал использовать в своем искусстве зашифрованные послания и символические знаки. Любой маломальский опытный ученый, специалист по символам, мог отыскать в ранних фильмах Диснея целую лавину метафор и аллюзий. Большинство тайных посланий Диснея были тесно связаны с религией, языческими мифами и историями сверженной богини. Далеко не случайно он экранизировал такие популярные сказки, как «Золушка», «Спящая красавица», И Белоснежка — все они повествовали об угнетении священного женского начала. Не нужно быть ученым, сведущим в символике, чтобы догадаться. Белоснежка — это принцесса, впавшая в немилость после того, как посмела откусить от отравленного яблока. Здесь просматривается прямая аллюзия с грехопадением Евы в садах Эдема. Или же принцесса Аврора из спящей красавицы. Тайное ее имя — Роза, и Дисней прячет красавицу в дремучем лесу, чтобы защитить от злой ведьмы. Чем вам не история Грааля, только для детей? Кино — искусство корпоративное, и Дисней сумел заразить своих сотрудников духом игры. Многие его художники развлекались тем, что вводили в фильмы тайные символы. Лэндон часто вспоминал, как один из его студентов принес на занятие кассету с фильмом «Король лев». Когда пленку стали прокручивать, он остановил ее в определенном месте, и все вдруг отчетливо увидели слово «секс», плавающее над головой льва Симбы и состоящее из мелких частичек пыли. Хотя Лэндон подозревал, что это скорее шутка мультипликатора, а не сознательное использование аллюзии сексуальностью язычников, он с тех пор перестал недооценивать значение символов в творчестве Диснея. Его «русалочка» являла собой совершенно завораживающий гобелен, столь искусно сотканный из символов утраченной богини, что это не могло быть простым совпадением. Впервые увидев русалочку, Лэнгдон едва сдержал возглас изумления и восторга. Он заметил, что картина в подводном царстве Ариэль ничто что иное, как произведение художника XVII века Джорджа де Ла Тура, кающаяся Магдалина, дань уважения и памяти запрещенному образу Марии Магдалины. И вообще, весь этот Полуторачасовой фильм являл собой калаш прямых символических ссылок на потерянную святость Исиды, Евы, богини рыб, а также Марии Магдалины. В самом имени русалочки Ариэль просматривались тесные связи со священным женским началом. В книге пророка Исаии оно было синонимом «осажденного Вавилона». Ну и, разумеется, длинные рыжие волосы русалочки тоже не были простым совпадением. В коридоре послышался стук костылей сэра Тибинга. Вот он вошел, остановился в дверях, и выражение лица его было суровым. «Вам лучше объясниться, Роберт», — холодно и строго произнес он. «Вы были нечестны со мной».